Глава 33. Октябрь 2017. -го. Шей. У пристани, где покачивались на волнах плавучие дома, океан вел себя смирно, но все равно оставался океаном. Когда поднимался ветер, на горизонте собирался шторм, лодки дергались, лязгали и стонали, волны пытались сорвать их с якорей. Брызги летели через борта старых лодок, выстроившихся вдоль причала. В воздухе стоял густой запах рыбы, соли и гнили. С садовой скамейки, на которой я сидела в половине восьмого утра, были видны оставшиеся цветочные ящики, дрожащие на ветру. В некоторых лодках горел свет. В темноте отчетливо виднели желтые пятна. Обитатели этих плавучих домов уже встали. Я плотнее завернулась в куртку и свитер. «Шторма не будет», — сказал мужчина, сидевший на скамье рядом со мной. Это только кажется, что он собирается. Все утихнет. Ему было под восемьдесят, а выглядел он и того старше. Высокий, тощий, одежда на нем болталась, как на вешалке. Лицо покрывали старческие пятна, глаза запали. Он выглядел неважно и знал об этом. Рядом с ним к скамье была прислонена трость. Но в нескольких метрах от нас на крошечной парковке его ждал шикарный Мерседес с водителем. Мужчину звали Рэнсом Уэллс. Он позвонил мне час назад, когда я, уже проснувшись, лежала в постели. «Это Рэнсом Уэллс», — как ни в чем не бывало, представился он, услышав мой голос, словно не знал, что на часах было шесть утра. «Бэт Грир хочет, чтобы я поговорил с вами, и я согласился. Как я понимаю, вы работаете в центре, и мне не хочется нарушать ваш график». «Если вы согласны встретиться со мной на скамейке в парке Лэнгленд рядом с причалом, я буду там в половине восьмого и расскажу вам все, что посчитаю возможным». «Ладно», — сказала я и отключилась. Потом встала, оделась и автобусом доехала до причала. Когда-то Ренсом был здоровяком, румяным, ярким и харизматичным. Дело Леди Киллер было лишь одним из многих в его легендарной карьере. Он защищал не одну знаменитость в скандальных делах, вызывавших повышенный интерес прессы. Но началом этой карьеры стало именно дело Леди Киллер, его блестящая защита Бэт Грир. На покой он ушел только 10 лет назад. И за эти годы очень изменился, причем не в лучшую сторону. Похудел, словно кто-то поедал его изнутри, и выглядел усталым. Но теперь, сидя рядом со мной, держал спину прямо, а его руки, несмотря на синие вены и распухшие суставы, выглядели большими и сильными. Последнее, что осталось от прежнего Ренсома. «Полагаю, я удивил вас своим появлением», — сказал он. «Есть немного», — признала я, — «но мне не привыкать». «В таком случае мы похожи», — он вздохнул. «Шей Коллинс. насколько я понимаю, вы блогер, а работаете в клинике» и вы должны быть там чуть больше, чем через час. Да, под свитером и курткой на мне была рабочая туника. И еще вы девочка А. Несколько недель назад я была бы вне себя от радости, получив возможность поговорить с Ренсомом Уэлсом. Мне он казался кем-то вроде рок-звезды. Теперь я чувствовала только усталость, приправленную грустью. Вот вам и прикрытие. Усмехнулась я. Похоже, это знают все. На самом деле, в то время к секретности относились серьезно, сказал Рэнсон. Вы были маленькой девочкой, и никто не хотел, чтобы публичность разрушила вашу жизнь. Просто я знаю все и всех. Так было всегда. Он посмотрел на меня. Можете не сомневаться, я не защищал Энтона Андерса. Я вообще не участвовал в том деле. «Знаю», — сказала я. «В противном случае мы бы с вами не разговаривали. Я бы просто не пришла». «История Энтона Андерсона делала в городе много шума», — сказал Рэнсом. «Я понимаю, по телевизору или из интернета можно узнать о множестве жутких убийств и убийц, которые лишили жизни сотни людей. Но в Клэр-Лейке...» Особенно для полиции и следователей Дело Андерса стало как гром среди ясного неба И заставило в корне изменить подход Трагедия, конечно Но эта трагедия стала образцом работы полиции Иллюстрацией того, как расследование, проведенное должным образом от начала до конца Может избавить общество от зла Прошло 20 лет А о нем все еще говорят, его изучают. И внизу девочка А, неотъемлемая его часть. Это ваше наследство, нравится вам оно или нет. Я вспомнила, как испугалась, уже в свои 29, когда оказалась одна в темноте рядом с Виллой Гриров, как сама мысль о том, чтобы добраться до дома, показалась мне абсолютно неосуществимой. Я тряхнула головой. Плевать мне на обучение полицейских. Я не выбирала этого наследства. Я вообще ничего не выбирала. Дело в том, что у нас не всегда есть возможность выбора. В жизни она бывает редко. Я посмотрела на лодки, раскачивающиеся в сероватом свете. Интересно, дома ли сейчас Джошуа Блэк? Может, он тоже просыпается? Человек, поймавший моего несостоявшегося убийцу, доживает жизнь в одиночестве. «Насколько я понимаю, вы с ним встречались», — сказал Рэнсом, проследив за моим взглядом и угадав, о чем я думаю. «С Джошуа». «Да». «Должно быть, он очень обрадовался», — предположил Рэнсом, «увидев вас живой, здоровый и красивый двадцать лет спустя. Разумеется, он этого не сказал, но ваша встреча должна была доставить ему удовольствие». Такой уж он человек. «Почему он один?» — спросила я. Он был женат лет пятнадцать или около того. Но потом его брак развалился. Обычное дело у копов. Как правило, они люди жесткие, а большинство неотесанные и грубые и вечно пропадают на работе. Джошуа был исключением, но даже у него ничего не вышло. Возиться со смертью — профессия для одиночек, и у них не было детей. Их с Бет связывало что-то вроде дружбы, потому что он никогда не верил, что она убила тех мужчин. И он был прав. Я перевела взгляд с домов на воде на Ренсома, вглядываясь в его желтоватый профиль. «Но он не знал, кто это сделал», — сказала я. «Бет ему так и не сказала, и вам тоже». Ренсом умолк, разглядывая воду. «Поэтому она вам теперь позвонила? Потому что я узнала о Лиле? Интересно, что вы о ней знаете?» Я не отрывала взгляда от его профиля. «Вы ведь все знали, да? Но не сказали ни детективу Блэку, ни кому-либо ещё». еще? верно», — признал Рэнсом. «Мы хранили эту тайну сорок лет. Но не потому, что были жестокими. Дело в том, что когда такому человеку, как Джошуа Блэк, дают слишком много верной информации, он работает до изнеможения, пытаясь найти истину. А потом обнаруживает вещи, которых ему лучше не знать. Ответы не принесли бы Джошуа пользышей, только страдания. Но в любом случае это не имело значения, потому что все уже закончилось. «А вот это жестоко», — сказала я. Рэнсом кивнул. «Да, но эта история — сплошная жестокость. Начало, середина, конец Все. Он вздохнул. «Я много лет был юристом семьи Грир, прежде чем полностью переключиться на адвокатскую деятельность. Джулиан обратился ко мне в тот год, когда ко мне перешла клиенту В то время Лили уже несколько лет приезжала в дом семьи Грир. Мариана всегда представляла ее дальней родственницей. Но Джулиан, естественно, знал правду. Он узнал о Лили, когда умерла мать Марианы, и оставила ему все документы. После того, как тайна раскрылась, Мариана пожелала, чтобы девочка приезжала на Рождество. Это разрушило брак Джулиана. Он так и не простил жену. «Думаю, это неприятно узнать, что у твоей жены был ребенок еще до вашего знакомства», — заметила я. Рэнсом бросил на меня недовольный взгляд. «Восемнадцатилетняя девушка из хорошей семьи, абсолютно ничего не знающая о жизни, не беременеет потому, что так решила сама», — сказал он. «Вам когда-нибудь было стыдно?» Вопрос был таким неожиданным, что я не нашла, что ответить. Взгляд водянистых умных глаз Ренсома не отрывался от моего лица. Было, сказал он, прочтя мои мысли. Как и всем нам. Стыд разрушает и иссушает. Он никогда не проходит. Отец Марианы ушел, бросил семью вскоре после возвращения с войны. Ее сестра утонула. Марианной просто попользовались. Она была почти ребенком. Ее опозорили, и она всю жизнь расплачивалась за это стыдом. Снова и снова, каждый день. Я наблюдала за его лицом, когда он это говорил, и увидела. Это легко, когда знаешь, что искать. «Вы ее любили», — сказала я. Ветер теребил его редеющие седые волосы. «Думаю, теперь это уже не имеет значения», — сказал он. Она умерла больше сорока лет назад. Но вы правы, Мариане было достаточно поманить меня пальцем, и я бросил бы жену ради нее. Но она этого не сделала. Не беспокойтесь, никакого бурного романа у нас не было. Мариана понятия не имела о моих чувствах, а я ей не признавался. В этом отношении все, как ни странно, было невинно. Невинно и печально. Мне очень жаль. Ничего другого я придумать не смогла. Рэнсом пожал плечами. Время проходит, и такие вещи теряют значение. Становятся просто мыслями, которые уносит ветер. Вы нужны мне не для того, чтобы передать мои дурацкие эмоции следующему поколению. У меня есть информация, которой я хочу с вами поделиться. Я почувствовала, как напряглись мышцы спины. Привычная реакция. Волнение у меня всегда проявляется именно так. Что за информация? Я поделюсь ею с вами, когда сочту нужным. Вы здесь по моему приглашению. И я буду вести разговор так, как мне удобно. В данный момент я вам сообщаю, что Джулиан пришел ко мне по поводу незаконно рожденного ребенка своей жены. Он хотел знать, Может ли девочка по закону претендовать на его деньги? Ответ был отрицательным, о чем я его проинформировал. Мы оба посмеялись над этой идеей. Я очень хорошо это помню. Он принялся барабанить пальцами по трости, потом перестал. Лили вызывала у него дискомфорт. Но она была всего лишь маленькой девочкой. Честно говоря, я выбросил ее из головы и почти не вспоминал о ней, пока она не нашла меня в юридической библиотеке через шесть недель после смерти Джулиана. Просто вошла и села напротив меня за столик, за которым я изучал нужные мне материалы. «Лили вас искала?» «Да. Бог знает, откуда она узнала, где я. Но узнала. В то время она была привлекательной и в каком-то смысле очень чувственной». Но когда я впервые в жизни встретился с ней лицом к лицу, она не показалась мне симпатичной. Что-то в ней отталкивало. Холодность. Это трудно объяснить, нужно видеть своими глазами. Я знаю, что Бет любила Лили, что они сестры, но я любил Бет почти полвека, а Лили вызывала у меня желание куда-нибудь спрятаться. Из-за нее я внимательно оглядывал все помещения, искал выход и прикидывал, как быстро я смогу до него добраться. Из-за нее я звонил детям и проверял, где они. Своей красотой и юностью она могла обмануть многих. Но не меня. «Я узнаю чистое зло, едва вижу его», процитировала я слова Ренсома из интервью, данного много лет назад. Это была оговорка. «Сказал Ренсом. Репортер спрашивал меня о леди Киллер. Произнося эти слова, я думал о Лиле, а репортер предположил, что я имею в виду Бет. Конечно, потом я уже ничего исправить не мог. И мои слова остались в истории». Бет рассердилась? «Нет», — сказала, что звучит, по крайней мере, драматично. Он посмотрел на меня. Как вы, наверное, заметили, у Бет много недостатков. Она холодна и себя любила, вследствие ужасных условий, в которых она росла. Она может быть эгоистичной, скрытной, резкой, бесцеремонной. Я все это понимаю и буду защищать ее, пока не покину этот бренный мир. Впрочем, ждать осталось недолго. «Чего хотела Лили?» — спросила я. Когда подошла к вам в библиотеке, денег некоторое время деньги ей присылали и Бет и Джулиан, но затем Джулиан перестал. А Лили хотелось еще. Теперь Джулиан был мертв, и Лили знала, что деньги должны перейти к Мариане и стремилась выяснить, можно ли заставить Мариану подписать какой-нибудь финансовый документ в ее пользу, не на единовременную сумму, а так чтобы деньги поступали постоянно. «Вы знаете, кто я?» — сказала она, и я не стал отпираться. Она пригрозила, что обратится в газеты и расскажет, кто она. Лили хотела денег за обещание молчать. Такой же трюк она проделала с Джулианом. Я попыталась представить себя в возрасте 21 года, как я прижимаю к стенке Рансома Уэллса и заставляю обеспечить меня деньгами до конца жизни. «Возможно, Лили была психопаткой, но в решительности ей не откажешь». «Что вы ей сказали?» «Послал к черту, ответил рэнсом «Кстати, надеюсь, именно там она сейчас и находится». «Потому что я не шутил. Я сказал ей, что глупой юной блондинке меня не запугать». «Так же думал Джулиан, пока я не выстрелила ему в лицо», — ответила она. «Господи». «Вы ей поверили?» «Поверил?» — Ренсом задумался. Мне пришлось быстро все просчитать, когда она это сказала, потому что если это действительно сделала она, то мне грозила опасность. И да, я ей поверил. В 1973 году у меня были те же предубеждения и предрассудки, что и у любого мужчины моего возраста. Но я не бежала от правды, как большинство остальных. А правда состояла в том, что эта девушка убила моего клиента и друга совершенно хладнокровно, ради денег. В этот момент она предстала передо мной в истинном свете. Что, думаю, позволяла себе нечасто. Его рассказ захватил меня. Солнце уже взошло, но мне было все равно, опоздаю я на работу или нет. И что вы сделали? Сказал, что не верю ей, что Джулиана застрелил случайный грабитель, забравшийся в дом. Сказал, что если она убила Джулиана в надежде получить его деньги, это была несусветная глупость. После смерти Джулиана у Марианы случился нервный срыв, и все свои дела она поручила мне. А у меня нет намерения поддаваться на шантаж, так что смерть Джулиана не принесла ей пользы если, конечно, она действительно его убила. В чем я сомневаюсь?» Он сложил ладони на трости. «Это был рискованный шаг, так с ней говорить. Но я всю жизнь рисковал. Я ее оскорбил, но в то же время показал выход. Лили приняла его. Она ушла, и мы больше не встречались. «Вы еще о ней слышали?» «Нет. Но я больше не хочу думать о Лили. «Теперь она ваша проблема». Он достал из кожаной сумки запечатанный конверт и протянул мне. «Здесь несколько документов. Те немногие, что сохранились. Большую часть Джулиан уничтожил. Там есть также и мои записки, которые вам следует прочесть. Спросите себя, почему Бет решила рассказать все именно теперь, по прошествии стольких лет?» «Почему?» спросила я, забирая у него конверт. «Бет ничего не делает без причины», — сказал Рэнсом. «Она не рассказала мне, что это за причина, но я точно знаю, что она есть. Я не спрашивал. Я о многом не спрашивал, Бет. Я прожил так долго и достиг такого успеха, потому что не спрашивал о том, о чем мне лучше не знать». Я посмотрела на конверт. У меня такого таланта нет, к сожалению. «Думаю, пора открыть правду», — сказал Ренсом. «Не знаю, почему именно теперь, но время пришло. Что бы вы там ни раскопали шеи, сделайте одолжение. Ничего мне не говорите».